Глава 23. Он ражёг камин, потому что замёрз, потому что надеялся, что эта глупая женщина Лиза продрогнет до костей, блуждая под дождём улочками загородного гостиничного комплекса, продрогнет и вернётся. Пусть даже у них не получится переспать, пусть бы просто вернулась. Они бы просто выпили, поели, послушали музыку, поговорили. Ему раньше иногда нравилось с ней подолгу разговаривать. Она же умная была, покладистая, добрая. Почему вдруг превратилась в дуру, в истеричную дуру? Паша нервно дернулся в кресле, потянулся к бутылке с шампанским, там больше половины осталось. Налил себе, посмотрел сквозь бокал на опляшущие огни пламени. Красиво. Невероятно красиво. Жаль только, что этой красотой ему приходилось наслаждаться в одиночестве. Вообще-то, прежде он пить в одиночку не любил. тем более шампанское. Выпивка всегда развязывала ему язык. А для этого требовался слушатель, и Лиза всегда была им. Поддакивала, согласно кивала, улыбалась или даже смеялась его шуткам. Что с ней сейчас такое? Что за перемены? С ним-то понятно, что произошло. Он не совсем удачно женился. Женился на деньгах некрасивой, вздорной, нелюбимой женщины, Его характеру пришлось приспосабливаться, меняться. С Лизой-то что? Она-то почему поменялась? Дура, — произнес Павел негромко и, так и не пригубив, поставил фужер с шампанским на журнальный столик. Куда в ночь выскочила? У него даже появилась мысль пойти поискать ее. Может, она стоит сейчас, прислонившись спиной к стене дома, и плачет? Или подруге своей звонит, жалуется на вероломного Павла Тимофеева? Вот этот, конечно, было бы нежелательно. Об их свидании не должен знать никто. А Маринка-то еще трепло. «Вот дура!» — с раздражением повторил Павел и пошел в прихожую одеваться. С того момента, как Лиза выбежала на улицу, прошло не так уж много времени. Он успел развести огонь и налить себе шампанского. Минуты три-четыре прошло не больше, ну, хорошо, пять минут. Далеко она уйти не могла. Но её почему-то нигде не было, Лизы не находилось. Он обошёл дом, потоптался возле своей машины, прошёлся тротуарными дорожками вдоль других домиков. Лизы не было. Но не могла она так быстро уйти далеко, не могла. До административного корпуса, ото арендованного им коттеджа, он точно знал 800 м. Так быстро она не дошла бы. Где-то она была рядом. пряталась, возможно, увидев, что он бросился на её поиски. Мстило за его вероломство, которое он называл иначе. Он называл это сюрпризом. Павел глубже натянул капюшон куртки, передёрнул плечами. Он успел снять с себя тёплый джемпер и оставил в домике шарф и сразу продрог. А мёрзнуть он не любил, поэтому повернул обратно. Вернётся хорошо. Не вернётся, он не заплачет. Так он решил сворачивая поиски. И почти тут же услышал сдавленный вскрик. Это кричала Лиза. Он узнал и не мог ошибиться и даже сделал несколько быстрых шагов в том направлении, откуда она кричала. Но через 5 м ноги его приросли к земле. Хорошо, что удачно приросли. За высокой туей, которые были густо высажены вдоль проезжей части, отсюда его точно не могли увидеть. А ему совершенно не хотелось чтобы те, кто сейчас впихивал Лизу в багажник, его увидели. Это были преступники, те самые, на след которых он сам и навёл Лизу. Нет, вот что за глупая женщина, куда полезла? Какого чёрта пошла к ним в квартиру? Засветилась. Что сейчас произошло? Как они могли её найти так быстро? Следили? Господи, они за ними следили. Паша дождался, когда машина с похитителями рванут с места, и метнулся обратно в коттедж. Надо ехать, бежать, срочно, пока за ним не вернулись, пока с ним не сделали то же, что и с Лизой. Куда ехать? А он к матери поедет, как Ланни и сказал. И не получится у него никакого обмана, не получится никакого вранья. Всё, решено. Ставить ключ в замок дверь у него вышло с третьего раза. У него так тряслись руки, но дверь почему-то оказалась не запертой. Он даже не сразу понял, почему ключ не поворачивается. Даже подумал, что замок заклинило. А он просто его не закрывал. Или закрывал? Ничего не понятно. Видимо, слишком был обеспокоен бегством Лизы и позабыл о собственной безопасности и ушел на улицу искать ее, не заперев дверь. Паша ввалился в коттедж, захлопнул за собой дверь, привалился к ней спиной — И принялся глубоко дышать. Сердце в груди кувыркалось, как сумасшедший акробат. Ему было очень страшно. К тому же не покидало досадливое беспокойство за Лизу. Куда её повезли эти двое? Оставят ли в живых? Что-то она могла видеть в их квартире, чему не придала значения и что для них важно. Не просто же так они проследили за ними и увезли её. Не просто так. Что делать? просто сбежать или сделать попытку помочь ей. А как? Как? Как он ей поможет? Позвонит в полицию, так там придётся на вопросы отвечать. А он что ответит? Что обманом заманил свою бывшую девушку на свидание, что заставил следить за двумя преступниками. Это звучит даже глупо. Это звучит так мерзко, так гадко. Павел закусил кулак, чтобы не приняться хныкать. Он не знал, как поступить. В полицию ему точно нельзя звонить, а кому? Может, капитану Вихрову? Так кто-то узнав, что Павел натворил, его ж первого и закроет. Он на это мостак. Ему только повод дай. Он в миг за решётку отправится. Господи, что делать? Громко простонал Павел и пошёл в гостиную. Он переступил порог, споткнулся и едва не потерял сознание, тожеса, увидев того, кто сидит в кресле у камина. в том самом кресле, которое он несколько минут назад оставил. Там сидела Лана, его жена, строгая, надменная, в чёрных вдовьих одеждах, на голове чёрная шаль. Она сидела, смотрела на него с ненавистью и презриливо морщись, пила его шампанское. "Лана", охнул Павел. На непослушных ногах дошёл до кресла и рухнул перед ней на колени, спрятал голову в её подоле. Зарылся лицом в складки и зарыдал с облегчением, с искренним облегчением. Господи, господи, какое счастье, что ты здесь, бормотал он сквозь слёзы. Никогда ещё я не был так рад тебя видеть. Господи, какое счастье, что ты здесь. Тимофеев, ты совершенно урод, да? Опешила Лана и попыталась освободиться от него. Но Павел не позволил. Он силой сжимал её колени, целовал шершавую ткань её чёрного пальто, просил прощения и обещал ей сейчас всё, всё-всё рассказать. "Рассказывай", сдалась она наконец, перестав bryкаться. "И от того, что ты расскажешь, будет зависеть наша дальнейшая совместная жизнь". И он рассказал всю правду, как на исповеди, даже себе удивлялся, откуда красноречие. И что самое главное, он не пытался себя оправдать. — Понимаешь, милая, мне ей все время казалось, — говорил он, упорно на нее не глядя, и все это время наблюдая за огнем в камине. — Пока я жил с тобой, меня не покидало ощущение, что меня купили. Ты ведь не знаешь подробности нашего договора с твоим отцом. — Да все я знаю, Паша, — с усталой улыбкой проговорила Лана. — Знаешь, — опешил он, впервые на нее взглянув. — Знаешь, что он предложил мне брак с тобой... «За деньги и карьерный рост?» «Знаю!» — «Господи!» — охнул Паша. «Но это же...» — гадко согласно кивнула Лана, стаскивая с головы шаль. «Более того, это я упросила отца купить тебя!» «Шутишь!» — вытращился он. «Не-а, я влюбилась в тебя, Пашка, как кошка, и мне было все равно как. Мне важен был результат». Я думала, что достаточно заполучить тебя, и всё будет супер. Но оказалось, я же вижу, что ты меня едва терпишь. Не всегда, перебил он. Да, странно. Она выпятила нижнюю губу, удивлённо округлила глаза. А мне казалось, что тебя от меня тошнит. Не всегда, повторил он. Ох, спасибо, спасибо и на этом. Она прикрыла глаза рукой. Они замолчали. Тишину нарушали дробный стук дождя по оцинковке подоконника да треск яблочных поленьев. Он не зря настоял именно на яблочных поленьях. При горении они издавали неповторимый аромат. Аромат туманного утра в яблоневом саду ранней весной. Аромат первой грозы, теплого летнего ливня. То, что как раз необходимо для романтического свидания. Он все правильно рассчитал. облажался в выборе продуктов, не смог изменить своим привычкам, и Лиза его вычислила и убежала. А может, и к лучшему? Каково было и весь Лана в разгар их любовных игрищ? Так у него есть хоть малейший шанс все исправить. Крохотный, но есть. Лана вдруг вскинула голову. Павлик, непривычно нежно позвала она его. А если я перестану быть вздорной богатой дочкой обеспеченного отца... Если стану покорной женой настоящего сильного мужчины, как думаешь, мы сможем начать всё с начала? О, господи, детка, моя девочка. Он бросился к ней, выдернул из кресла, прижал к себе, принялся целовать её лицо, шею, руки, и странно ему это нравилось. Он находил в этом удовольствие, успокоение, как если бы в страшной жажде добрался до родника наконец. У нас всё будет хорошо. — Все будет хорошо, маленькая моя. Только не козыряй. Никогда больше не козыряй своим превосходством. — Не буду. Хорошо не буду. Лана смеялась и плакала, позволяя себя раздевать. — Я не могу без тебя. Вообще не могу. Жить, дышать не могу. И это не каприз. Это любовь, Павлик. У нас все наладится». налаживали они отношения на той самой искусственной медвежьей шкуре в поисках которой он изъездил весь город и странно ему было невероятно хорошо со своей женой удивительно хорошо будто кто-то подсунул ему для свидания совершенно другую женщину он даже счастливо рассмеялся вскатывая с лавки и вытягиваясь в полный рост она провела пальчиками по его груди привстала на локте спросила всё у нас наладится правда только скажи Ты её всё ещё любишь? Кого? Он удивлённо заморгал, отодвигаясь. Лизу. Лизу Егорова ты всё ещё любишь? Я просто не смогу жить с мыслью, что ты думаешь о другой, даже если ты с ней не спишь. Но думаешь, мечтаешь, ты её любишь? Ой, да нет, конечно же. Я же тебе всё объяснил, Лана. Павел раздражённо повёл шеей. Напоминание о Лизе пробудило в нём угрожение совести. Они мешали ему целиком и полностью отдаться неожиданно накрывшей его счастливой беззаботности. Лиза, Лиза, снова Лиза. Когда-нибудь она перестанет ему мешать. Чёрт, Лиза эта, буркнул он недовольно, вскакивая на ноги. Что вот делать? На моих глазах её сунули в багажник машины и увезли в неизвестном направлении два урода, отсидевшие в тюрьме за тяжкие преступления. Может, уже убили её? Она не услышала обеспокоенности в его словах, не услышала горя, только недовольство и раздражение. И её всё устроило. Надо позвонить капитану Вихрову, Паша, сказала Лана, поднимая с ледом за мужем с медвежьей шкуры и натягивая на себя одежду. Её в самом деле могут убить, и это ужасно. И в её словах не было жалости, и обеспокоенности тоже не было. Как я ему скажу? Я же не могу сказать ему всей правды, как тебе, малыш. Возмутился Паша, поймал жену за руку, притянул к себе, звонко чмокнул в щеку. Вихров, он же... он же беспощаден в своем гневе. А мы расскажем ему часть правды, дорогой. Только ту часть, которая касается преступников и Егоровой. А наши с тобой дела его не касаются, так ведь? Ну да. Павел покусал губы, пытаясь отыскать в телефоне номер Вихрова. Ну а мотив... Какой у меня был мотив, когда я приглашал ее в этот город? Он же прицепится. Просто скажи, что ты узнал нечто. Чем не хотел делиться с ним, зная его методы? И все еще раз хотел проверить, прежде чем ставить его в известность. Все еще раз хотел проверить. Классно придумано малышка. Он благодарно улыбнулся ей, но тут же снова нахмурился, поигрывая в руке телефоном. А Лиза при чем? Он же спросит. А ты скажи, что её ты привлёк как лицо небезразличное раз, как активную участницу поисков два, и как его девушку, которая сможет в любом случае всё до него донести? три. Лана одёрнула узкое чёрное платье, глянула на мужа, застывшего с открытым ртом. Ты чего? Детка, выдохнул он восхищённо. Да ты такой стратег. Горд тобой просто. Всё, звоню. Вихров взял трубку сразу же, будто ждал его звонка. Долго слушал, не перебивая, а потом спросил: "А когда ты вообще собирался мне позвонить и рассказать о том, что её увезли в багажнике машины, а? Когда? Когда бы её труп обнаружили. Ну ты и подонок. Ага, капитан. Снова здорово. Каждый раз с вами натыкаешься на одни и те же грабли. Вместо спасибо вы Сначала обманом ты её выманиваешь из дома, перебил, не дослушав Ветров. Потом везёшь её неизвестно куда, выторчите там 2 1/2 часа, а потом срываетесь и исчезаете в неизвестном направлении. И тут ты мне звонишь и говоришь, что она исчезла. Откуда мне знать? Может, это ты её, ты её убил. Очнитесь, капитан, попытался остановить его Паша. Но Ветров орал и орал, не останавливаясь. И чем больше он выговаривался, тем прочнее иу Павло становились подозрения, что капитан следил за ними всё это время. Вы ехали за нами, Егор, спросил он, когда капитан выдохся и на минуту замолчал. Вы всё это время ехали за нами? Да, чёрт тебя с волочь дери. Да, ехал, ехал. Мне очень интересно было, куда увозят мою девушку, её бывший парень, прокричал Вехров в трубку. Но не я один ехал за вами. Кто-то ещё вас спас. Нет никаких соображений на этот счёт. Это была я, господин капитан, проговорила Лана, выдернув у Павла телефон. Кто это? Это его жена, Лана Тимофеева, чуть высокомерно представилась она. У меня к вам вопрос, капитан. Ну, если вы всё это время следили за моим мужем и нашей сотрудницей, сделала она ножом на последних двух словах? С чего же не вмешались, когда ее похищали? Он помолчал, потом, в полголоса выругавшись, признался, что потерял их в городе. Пока они ездили от отеля к отелю, он потерял их на светофоре. — А сейчас-то вы где, капитан? — изумленно вскинула Лана красивые брови. — А сейчас я еду по тому адресу, где наша сладкая парочка вела наблюдение. И не дай бог, я не найду там Лизы. «Пусть ваш любимый муж молится за ее здоровье, иначе...» «Вы угрожаете моему мужу», — насмешливо произнесла Лана. «Это вы зря, капитан. Никто не принуждал ее ехать с ним. И уж тем более никто, а Павел особенно, не заставлял ее соваться в квартиру с преступниками. Это было очень глупо, согласитесь». Он не согласился, снова предложил Павлу помолиться. И отключился. «Вот и все, любимый, проблема решена». проговорила Лана, возвращая мужу его телефон. Он угрожал мне, поёжился Павел, будто замёрз. А, пустое, не обращая внимания, он в гневе. Вот и несёт не весь что. А сейчас думаю, нам лучше уехать отсюда. Она подхватила с кресла чёрную шаль, набросила её на голову. Если эти двое следили за вами от самого дома, они видели номера твоей машины. И вернувшись Запросто найдут её на одной из стоянок гостиничного комплекса. Разве нет? Ладно, ведь верно. Павел принялся носиться по домику, собирая вещи, без конца восклицая: "Господи, какой же я идиот, какой же я идиот! Надо было додуматься до такого. Прости меня, детка, прости меня. Никогда больше, никогда". Он встал у порога с сумкой с вещами, протянул руку к дверной ручке и замер. "Чего ты?" подтолкнула его лана. А вдруг? Он повернул к ней бледное, до синевы лицо. А вдруг они уже там и ждут у машины? Нет там никого, хихикнула лана, пнув его коленом назад. Иди уже. Точно. Паша открыл дверь, выглянул наружу. Неясный свет фонарного столба в метре от крыльца терялся в струях проливного дождя. Темнота была такой плотной, что, казалось, ее можно потрогать. Неясные звуки, шорохи, то ли ветер, то ли чьи-то шаги. Он снова захлопнул дверь. Не могу, Лана, жутковато. Вдруг на стоянке они... Вдруг они расправились с Лизой и теперь приехали за мной. Ох, Ромео! Она отпихнула его плечом, толкнула дверь, вышла под дождь и громко крикнула. На стоянке нет никого, кроме моих людей, Павлик. Неужели ты мог подумать, что я приехала вызволять тебя из беды одна? Там мои люди. Идём, дорогой, нам пора отсюда уезжать. И как можно скорее.